Глава первая В лифт Отис, поднимавшийся по южной опоре Эйфелевой башни, плотно набились туристы. Строгий бизнесмен в свежевыглаженном костюме посмотрел на стоявшего рядом мальчика. — Сынок, ты что-то побледнел. Надо было оставить тебя внизу. — Все хорошо, — ответил мальчик, пытаясь совладать с тревогой. «Сейчас лифт остановится, и я выйду». «Мне нечем дышать». Отец нагнулся и с любовью погладил сына по щеке. «Я думал, ты давно справился с этим страхом». Мальчику было стыдно огорчать папу, но в ушах так звенело, что он едва расслышал его голос. «Мне нечем дышать. Скорее бы вылезти из этой коробки». Лифтер пытался его успокоить болтая что-то о двухэлементных поршнях и конструкциях из пудлингового железа. Далеко внизу тянулись во все стороны парижские улицы. «Почти приехали». Мальчик вытянул шею и увидел платформу. «Еще чуть-чуть». Лифт наклонился, устремившись к обзорной площадке, и шахта начала сужаться. Массивные балки сомкнулись в тесный вертикальный туннель – «Пап, я...» Внезапно наверху что-то оглушительно треснуло. Лифт дернулся и покосился. Потертые тросы хлестнули по стенкам кабины, точно змеи. Мальчик потянулся к отцу. «Пап!» На один ужасный миг их глаза встретились. А потом дно ушло из-под ног. Роберт Лэнгдон подскочил на мягком кожаном сиденье, стряхнув остатки сна. Он был один в огромном салоне частного реактивного самолета Falcon 2000 и который сейчас боролся с турбулентностью. На заднем плане ровно гудели двигатели Pratt and Whitney. Мистер Лэнгдон раздался над головой трескучий голос: "Мы подлетаем". Лэнгдон выпрямился и убрал распечатку с лекции в кожаный портфель. Сон настиг Лэнгдона на середине статьи о масонской символике. По-видимому, о покойном отце напомнило неожиданное приглашение от Питера Соломона, полученное утром. Питер был давним наставником Роберта. Второй человек после отца, которого мне не хочется расстраивать. 58-летний меценат, историк и ученый, взял Лэнгдона под свое крыло почти 30 лет назад во многом заменив юноши умершего отца. Несмотря на внушительное состояние и принадлежность к влиятельной семье, серые глаза Соломона всегда лучились смирением и теплом. Солнце уже село, но Лэндон по-прежнему видел четкие очертания самого высокого в мире обелиска, взмывающего в небо, подобно античному гномону. Облицованная белым мрамором колонна высотой в 555 футов отмечала собой место, где бьется сердце нации. От обелиска в сложном переплетении расходились улицы столицы. Даже с воздуха Лэндон чувствовал почти мистическую мощь Вашингтона. Он любил этот город. И как только самолет коснулся земли, ощутил в груди приятное волнение – Самолет вырулил к частной стоянке, расположенной где-то на просторах международного аэропорта Даллеса, и остановился. Лэнгдон собрал вещи, поблагодарил пилотов и вышел из роскошного салона на трап. Холодный январский воздух дарил чувство приятной свободы. «Дыши, Роберт», — подумал он, с наслаждением окидывая взглядом открытое пространство. Белый туман сплошным покровом стелился по взлетно-посадочной полосе. И Лэнгдону показалось, что он ступает не на асфальт, а в болото. «Здравствуйте!» — раздался певучий женский голос с британским акцентом. «Профессор Лэнгдон!» Радостно махая рукой, к нему спешила женщина средних лет с бейджиком на груди и блокнотом в руках. Из-под стильной вязаной шапочки — Выбивались волнистые светлые кудри. «Добро пожаловать в Вашингтон, сэр!» Лэнгдон улыбнулся. «Спасибо. Меня зовут Пэм. Я из пассажирской службы». Она с таким жаром, что Лэнгдону стало чуть-чуть неловко. «Пойдемте. Машина уже ждет». Он пошел за ней к терминалу авиаслужбы «Сигначер», окруженному новенькими частными самолетами. «Стоянка для богатых и знаменитых». «Простите за беспокойство, профессор», — робко проговорила женщина. «Но вы тот самый Роберт Лэнгдон, который пишет о символах и религии?» Помедлив, он кивнул. «Так и знала», — просияла Пэм. «Мы в книжном клубе недавно читали вашу книгу о священном женском начале и церкви. Какой был чудесный скандал! Любите же вы наделать шуму?» «Я не шума добивался», — с улыбкой ответил Лэнгдон. Пэм почувствовала, что он не настроен говорить о работе. «Извините, что-то я совсем заболталась. Вам, верно, ужасно надоело, что вас везде узнают. Но тут вы сами виноваты». Она игриво покосилась на его одежду. «Форма выдает вас с головой». «Форма?» — Лэнгдон окинул себя взглядом. На нем были привычная темная водолазка — Твидовый пиджак, брюки цвета хаки и мокасины кордовской кожи. Так он всегда одевался, идя на встречи, лекции, фотосессии и светские мероприятия. Пэм рассмеялась. Эти водолазки страшно устарели. У галстуки вы бы выглядели более стильно. «Вот еще», — подумал Лэнгтон. «Только петли на шее мне не хватало». В колледже с громким названием «Академия Филлипс-Эксетер» Роберту приходилось шесть дней в неделю носить галстук. Несмотря на романтические представления директора о том, что современный галстук происходит от римского шелкового платка, которым ораторы согревали голосовые связки, Лэндон знал. Английское слово «кроват» — «галстук» — произошло от кроват хорват. Свирепые хорватские наемники, прежде чем ринуться в бой, всегда повязывали на шее платок. Но ну, а в наши дни этот элемент военного обмундирования носят конторские воители, в надежде запугать врага в ежедневных офисных битвах. «Спасибо за совет», — усмехнувшись, ответил Лэндон. «В следующий раз буду иметь в виду». На его счастье впереди показался элегантный линкольн Таункар. Из которого вышел представительный мужчина в темном костюме. Мистер Лэндон, меня зовут Чарльз, я из компании «Белтуэ Лимузин. Он услужливо открыл дверь. Добрый вечер, сэр. Добро пожаловать в Вашингтон. Лэндон оставил п.м. чаевые за радушный прием и сел в шикарный салон Линкольна. Водитель показал ему регулятор температуры, воду и корзинку со свежайшими булочками. Несколько секунд спустя машина выехала с территории аэропорта по частной трассе. Так вот как живет другая половина. Гоня машину по винт-сок-драйв, водитель заглянул в путевой лист и сделал короткий звонок. «Белтуэ лимузин», — деловым тоном сказал он в трубку. «Меня просили позвонить, когда я заберу клиента». Он помолчал. «Да, сэр». — Ваш гость, мистер Лэнгдон, прибыл, и к семи вечера я доставлю его в Капитолий. Рад помочь, сэр. Лэнгдон улыбнулся. Все-то у него предусмотрено. Питер Соломон легко и непринужденно распоряжался немалой властью, не забывая, однако, ни мельчайшей детали. Впрочем, несколько миллиардов долларов на счете делу не мешает. Лэнгдон откинулся на спинку роскошного кожаного сиденья и закрыл глаза. Шум аэропорта постепенно стихал. Через полчаса они уже подъедут к Капитолию, а пока хорошо бы собраться с мыслями. События разворачивались так стремительно, что Лэнгдон только сейчас осознал, какой необыкновенный вечер его ждет. «Прибыл под покровом тайны», — весело подумал он. В десяти милях от Капитолия, между тем, старательно готовились к приезду Роберта Лэнгдона.